Первый консул и последний царь. Осуществлению польского проекта Русско-британский союз сам по себе способствовал мало. И Александр Павлович совершил шаг со всех точек зрения, кроме эсхатологической, странный. Едва условившись с молодыми друзьями о том, что Россия впредь будет воздерживаться от политических союзов, Александр незамедлительно в мае 1802-го отправился в Мемель на встречу с прусским королем. Встречу политически проигрышную, мистически выигрышную. Рига, Мемель, территория полу встреча как бы почти случайная. Два царственных странника, издали завидев друг друга, делают остановку в пути и договариваются о совместном противостоянии Наполеону. Уже через год, 26 ноября 1803 года, отозван посол в Париже Морков, и, люд... и русские дела при французском дворе в заданном направлении ведет полупосол-авантюрист Убри. Тогдашняя Пруссия реальным политическим весом не обладала. Ее невероятные военные амбиции и хаотичность государственного устройства, скрытая под покровом дисциплинированности, не были компенсированы державным могуществом. Но Пруссия, с одной стороны, была возбуждена идеей соединения разродненных германских земель под своим высокомонаршим покровительством. С другой – Она, подобно России, обширно граничила с бывшими польскими землями и вполне могла претендовать на восстановление Варшавского королевства в своих пределах. Больше того, могла сложиться такая расстановка сил, при которой европейским правителям выгоднее было бы вручить судьбу Польши в руки Пруссии, чем доверить ее России. Прагматичный черторыйский, для которого Польша была не символом, а землей предков, уговаривал Александра разрубить прусский узел, в союзе с Наполеоном разбить пруссаков, а затем в счастливом одиночестве приступить к польскому делу. Но русский царь предпочел совершить взаимовыгодный обмен. Мечты на мечту, утопии на утопию петербург нужен был берлину для политической игры в пазлы когда из разрезанных кусочков цветного картона постепенно собирается подробная и цельная географическая карта всеев европейская война к которой сознательно вел дело александр в каком-то смысле должна была стать последней войной как сам он должен был стать последним самовластным правителем империи в инструкции новосильцеву об этом говорилось почти откровенно я цитирую Не об осуществлении мечты о вечном мире идет дело. Однако можно приблизиться во многих отношениях к результатам, ею возмещаемым, если бы в трактате, который закончит общую войну, удалось установить положение международного права на ясных и точных основаниях. И после повсеместного умиротворения учредить Лигу, постановления которой создали бы, так сказать, новый кодекс международного права который, по утверждению его большинством европейских держав, легко стал бы неизменным правилом поведения кабинетов, тем более, что покусившиеся на его нарушение рисковали бы навлечь на себя силы новой лиги. Если бы эти слова принадлежали политическому философу, поэту, дипломату, завершившему карьеру, можно было бы счесть их гениальным прорывом в общеевропейскую будущность. Но в том и дело, слова эти принадлежат монарху, действующему в реальном пространстве и реальном времени. В том-то и беда, что это не трактат, а переговорная инструкция. В том-то и несчастье, что прежде чем эти великие принципы возобладают в Европе, ей нужно пережить потрясение 1812 годом, пройти сквозь многочисленные балканские кризисы, выжить в двух мировых войнах и чудом удержаться на краю мировой революции. Однако Александр не хочет ждать, Он жаждет встречи с будущим в настоящем, немедленной встречи. Насколько медлителен и робок он во внутренних преобразованиях, настолько дерзок и нетерпелив во внешних делах. И насколько склонен к противочувствиям, женственно изменчив в домашней политике, настолько упрям и непреклонен в политике внешней, политике мировой. Здесь он строго следует сюжетной конве изначально задуманного им царствования. Не только польский проект стал причиной заведомо проигрышного сближения России с Пруссией, не только ревнивые отношения монархической России к либеральным лаврам Франции, но и личная конкуренция Александра с Наполеоном, сознательно и бессознательно выбранным на роль героя-антагониста. Кульминацией сюжета должна была стать схватка двух царей, двух царств, а развязкой – примирение европейских народов на почве любви к свободе и просвещению или церковному благу. В данном случае все равно. Спустя три года после Мемельской встречи состоялась Потсдамская. Ровно в полночь у гроба Фредриха Великого прозвучала клятва во взаимной верности русского и прусского монархов. Трепет, тайна, атмосфера. Дворец сансуси в уменьшении, повторяющие очертания Версаля. И поначалу, внятно только клянущимся, таинственный смысл клятвы над гробом того, кто олицетворял собою силу просвещенного абсолютизма, того, кто был стражем Европы XVIII столетия, того, чья смерть развязала руки французским революционерам, того, чья царственная тень должна была явиться корсиканскому самозванцу и развеять его мнимое величие. Год 1804. Начало формирования антифранцузской коалиции. Год 1805. Присоединение к ней Швеции. Март. Подключение Англии. Июль. Вступление Австрии. Октябрь. Подздамская конвенция с весьма туманными перспективами участия Пруссии в коалиции в обмен на вхождение в ее состав Ганновера. Ноябрь 20. Аустерлицкая битва. Первое горькое поражение русско-австрийских сил. Год 1806. Отказ Франции от обещания признать Ганновер за Пруссией. Сентябрь, 24 -е. Объявление Берлину войны. Октябрь, 16 -е. В России обнародован манифест о начале войны с Францией. Декабрь, 14 -е. Бой под Пултуском, чудом выигранный Бениксеном. Только после страшного боя при Пресеж и Лау 26 тысяч убитых и раненых. Только после разгрома русской армии под Фридландом Александр решает вступить в мирные переговоры с Наполеоном впервые не поставив Пруссию в известность и лишь в последнюю минуту успев занять вакантное место союзника Франции, на которое претендовала Австрия. Пружина новой интриги приводилась в действие все тем же историческим парадоксом. Дитя революции Наполеон оказался слугой регресса и самовластительным злодеем. Просвещенный абсолютный монарх Александр явится олицетворением прогресса и освободителем народов. Кажется, Толеран прочел тайнопись Александра Павловича. Когда русский царь в апреле 1804 года после расстрела герцога Ингиенского послал Наполеону резкую ноту, Толеран в ответе прозрачно намекнул на способ устранения Павла. Так монарх, желавший стать олицетворением законности и либерального порядка, антинаполеоном был жестоко уравнен в правах с революционным самозванцем, которому он противостоял. Недаром в 1806 году по праздничным и воскресным дням в церкви читается объявление Священного Синода Русской Православной Церкви о Наполеоне, замыслившем созвать Синедрион еврейский, дабы объединить иудеев и направить их на низвержение Церкви Христовой и утверждение Наполеона как нового мессии, уже Христа. Александр не то чтобы верил в Антихриста, это было бы слишком. Но политическая игра, которую он вел на Европейском театре, наконец-то получила словесное оформление. Первая глава его царствования венчалась пышной виньеткой. Исхатологическая перспектива задавала другой масштаб и президентской, и либеральной утопии. Российский ответ французскому конвенту приобретал необходимую сюжетную остроту. Русский царь, враг и будущий победитель Антихриста, наделялся, наделял себя великими полномочиями, Вступал в игру, стоившую церковных свеч. В истории ему было тесно. Дух рвался в высоты сверхисторические.